Крам Божий при мудрости Софии Алексей порешил направиться после заутренней, которую надслужил в Лавре, дабы там, в главной святыне Киевской, совершить литургию вместо самозванца Романа. Был ясный морозный день. Искрились и переливались снега, цвели пестроцветием яркие наряды горожанок и набежавших из загородья сельских жёнок И княжеская дружина, остановившая митрополичий возок, поначалу показалась не страшна. Но вот полетели стрелы, два-три копья пронеслись в воздухе, одно из них оцарапало круп коренника, кони шарахнули, едва не опрокинув возок, началось смятение, заголосили жонки. Алексей, бледнее и каменее ликом, вышел из возка, И, высоко подняв золотой крест, пошел прямо на Ратников. Несколько стрел пропели у него над головой. Алексей не оборачивался, не ведал, идут ли за ним клерошане. Он шел, и ярость кипела в нем. И уже толпа комонных объяла его, теснились, отступая храпящие конские морды, кидались вочи белые лица Ратникова. Он запел и клир подхватил вслед за ним гордые слова второго псалма. «Всякую шаташися языки и люди, поучашися тщетным, Предсташи цари и земстве, и князи, собравшися вкупе на Господа и на Христа его, Расторгнем узы их и отвергнем от нас игоих, Живы на небесах посмеятся им, и Господь поругается им». Раздался вскрик. Меткпущенная стрела поразила дьякон Иону. Умирающий пал на руки клерошан, но песня уже окрепла, уже ободрились духом и шли, как идут на смерть. Умирающего подняли на плечи и понесли с собою». «Работайте, Господи, вы со страхом и радуйтесь ему с трепетом!» — гремел хор. И уже подхватывали со сторон, и уже валились на колени. «Примите наказание! Да никогда, прогневается Господь, и погибнете от пути праведного, и когда возгорится вскоре ярость его!» Киевские ратники расступались, стягивали шапки, иные слезали с коней и падали в снег. Так, крестным ходом, как древле, как встарь, во времена гонителей веры Христовой, дошли до Софии. Диакон умер, когда его поднесли к алтарю. Народ волом валил вслед Алексию. Тело диакона, облачив погребальные ризы, поставили на правой стороне, близ алтарной преграды. Алексей совершил проскомидию — отслужил литургию и сразу же восслед за ней отпел мученика за веру тело Коева было также торжественно пронесено по городу и похоронено в пещерах лавры роман трусливо отступивший перед Алексеем правил службу в церкви Михаила Архангела в тот же день Алексей послал к нему и как князю требуя церковных пошлин даний и кормов Князь Федор, коему пришлось пригрозить отлучением, прислал уже поздним вечером возы с немолтой пшеницей, овсом и сеном для лошадей. Между тем целые корзины яиц, мороженой рыбы, битой птицы, сыра, масло в кадушках, бесчисленные крынки топлёного молока, варенца, ряженки натащили в монастырь Киевлянея. Главным образом бабы, сбежавшаяся с подола и пригородов, и всем надо было получить благословение, приложиться к руке и хотя бы сзади потрогать Риза Алексея. К позднему вечеру от всей этой толпы любопытствующих прихожан Алексей устал пачечем от службы. Так хотя бы и частичную победой над противником завершился первый день его пребывания в Киеве. От частых посещений Софии Алексею все же позднее отказаться пришлось. Многоразличные пакости, еще два трупа невинно убиенных, дороги, перегороженные Дрикольем, дабы не пройти и не проехать конем, все было пущено в ход трусливому и пакостным киевским князем, который наружно лебезил и юлил, принимал московских бояр, уверяя их, что безлепые творят вопреки его княжескому приказу сами жители. Клир раптал, Приходило ограничивать свое пасторское служение пределами лавры. корма поступали плохо. Князь Федор то доставлял зерно и сено коням, то не доставлял опять. Дани не поступали... Дружина жила больше даяниями киевлян, которые суетились, ахали и охли несли и несли, крестились, молились, падали на колени в синяк прямо перед Алексием, но ни на какую прюс властью придержащую не отваживались отнюдь, ограничиваясь слезами и сожалениями. Посольство, усланное в Константинополь к патриарху, как в воду кануло, а тут рухнула весна, и стали в раз непроходны пути, и уже когда сбежали снега и обнажились сады и пашни, и умеряла во врагах свой бешеный бег вода, приехавший с обозом обрусевший Торчин повестил страшную правду, в раз изменившую многие намерения алексея Торчин сидел в гостевой избе, когда алексей извещенный киновиархом, скорым шагом вступил в покой, И потому как не пошевелились, не взглянули на него слушатели, понял жестокую суть известия. На столе лежал грязный комок опрелой сморщенной кожи и шерсти, в коем, только очень присмотрясь, можно было признать бывший головной убор и почернелый от приставшей липкой грязи дурно пахнущий крест на развернутой грязной тряпице. «Там волки все выли». Сказывал Торчин, разводя руками И взглядывая, испуганно В насупленный лик митрополита И знать я того нет Вот крест с шеи снял Да шапку Может по шапке признают, думаю Он глядел, искал глазами С надеждой ошибиться Самому непереносно было Сказывать такое Всех шестерых Тяжело выговорил отец Амгросий И вдруг по-мирски всхлипнул уронив голову Пробормотал потеряно. Прохора жаль. Алексей сидел, слушал и чуял наступающее головное окружение. Все шестеро, все его посольство в Константинополь, порубанное неизвестными злодеями, было найдено в снежном овраге в двадцати, тридцати или поприщах от города. Он сам явился в этот день к князю. Потребовал расследования. Тот, конечно, ссылался на татар, на тати, что, по его словам, свирепствовали под Киевом. велял низил глаза. Обглоданные гнилые трупы уложили в колоды, привезли в лавру, дабы пристойно отпеть и похоронить. Ночью Алексию слышал тихий стук в дверь. Вошли Станята с Никитою. — Вот уж то, владыка, — начал Станята решительно, — «Надь ехать в Царьград мне!» «И, сын, вот!» Алексей примолчал, подумал, глянул, велел негромко. «Прикройте дверь!» живо понял, это то крыло обозрел, не подслушивает ли кто. «Тебя одного пошлю, с отцом Никодимом», — сказал ему Алексей. «Никит Федоров тут нужнее». «Да и греческая молния не разумеет, коли что» и не поспевшим возразить приятелям прибавил, «А проводить пусть проводит тебя мимо Федоровых застав, и мне весть принесет». Никита не спорил, понял сам, что владыку оставлять нынче не след, хоть и, чаялось, и жаль было в душе, что не поглядит далекого Царьграда. Перемолвив с боярином, отобрав четверых толковых ратников, Все делали оттайне, вестимо от прочих, Ибо неясно было и тут, в лавре, кто доносит кому, Выехали, а двух конь в ночь. Молодой монашек вел берегом, Потом пробирались какими-то оврагами, Выехали в поле, Копыта почти неслышно топотали По мягкой весенней земле. Миновали несколько темных, Прижавшихся к земле деревень, Наученные горьким опытом давешних мертвецов, Уходили в ночь от сторожких окликов с качью. князем Федором была, видно, разоставлена всюду. Никита молчал, стискивая зубы, весь сжимался в седле. Три дня спали днем в одиноких хатах, а пробирались ночью. Без монаха-проводника, понял Никита, их поймали бы в первый же день». Неделю потом ехали необозримыми полями, степью, теперь уже хоронясь татарских разъездов, хоть и была у Станята выдана Алексеем проездная ордынская грамота. Да что грамота в тутшних степях? Из-за одного зипуна прирежда концов не найдешь. Расставались на берегу Днестра. Тут Станята с Никодимом нашли торговую лодью и купца Влаха, обещавшего довезти спутников до Царьграда, а Никита с ратными и лаврским мнихом отправлялись назад. Снова потянулись враждебные, густо зазеленевшие, испестренные цветами степи. В пели птицы в вышине, струился нагретый воздух, и было весело ехать так по простору полей. Не бывал доселе Никита в широкой степи, Промаячит ли татарский разъезд, покажется дым над юртами, вынырнут из-за бугра две-три обмазанные белую глиной мазанки под соломенными бурыми крышами, и опять, до да, каема, степь, да колышутся травы, уже поднявшись, почитай, по грудь коню. А татар Бог помиловал, а с княжеским разъездом столкнулись уже под самым Киевом. К Мете всего было шестеро, двое татары. Шесть на шесть, но монашек был вовсе не в счет. не старшой, скверновато улыбаясь, шагом подъехал к Никите. Остальные стояли поодаль, и Никита краем сознания одобрил княжево Халуя, ежели что помогут. Сам он стоял, ожидая держа руку на рукояти сабли. Татарин достал лук, наложил стрелу... Киевский старшой кивнул Никите, приказал саблю. Никита вытащил саблю из ножен, словно бы собираясь отдать, и, чуть тронув коня, загородился от татарина с луком телом вражеского старшого. «Вы, что ли, наших порешили?» — спросил хрепловато, с придыхом, судя в глаза. Тот презрительно усмехнул. «Верно, ежели не сам кончал, да ведал о деле» что и решило окончательно его участь. Вражий к медь так и погиб с улыбочкой на губах. Никите самому люб показался удар, в раз перерезавший киевлянину горло. Татарская стрела, опоздав на четверть мгновения, скользнула вдоль лица, оцарапав висок и сорвав шапку с головы. Никита вонзил коню в бока острия шпор — Вторая стрела, порвав платье, скользнула по кольчуге. Пять сабель встретили Никиту просверком смертной стали, но уже мчали во след обрадованные, струхнули было, как вражеский старшой подъехал к ихнему Никитин и дружинники. Мчали, окружая, и те, лишенные старшову, вспятили, стеснились в кучу и потеряли свободу действования. Заскрежетала сталь... Второй татарин издал горловой хищный вопль, рубанул в кость одного из московских ратных, но Никита, углядел вовремя, поднял скакуна на дыбы и обрушил удар на татарскую подставленную шею. Счет сравнял и вновь, и тут споткнулся коню одного из киевских ратных. Это и решило сшибку. В короткой замятни московиты срубили еще одного — Второй татарин ударил в бег, за ним поскакал Никита. Сбитый на землю киевский ратник уронил оружие и поднял руки, сдаваясь. А второй, оставшись один против троих, тоже начал, отмахиваясь саблей, заворачивать коня. Татарин уходил с каждым скоком дальше и дальше. И Никита тогда сорвал лук и, помянув всех богов, скатился из седла... Припал на одно колено и, ощутив твердоту, отмеря ветер, плавно поднял лук. Татарин не сообразил оглянуть, так и скакал по прямой чаю уйти, и потому рассчитанная стрела вонзилась ему точно между лопаток. Не зря Никита учился стрелять из татарского лука, не зря и хвастал своим умением на Москве. Он обернулся... Один из воротных качался в седле, держась за руку, другие двое ввязали арканами последнего княжского кметя. Он свистнул, подзывая коня, шагом подъехал к подстрельному татарину, соскочил, держа повод в руке, потыкал носком сапога, татарин был вроде мертв. Он вырвал свою стрелу, для верности вонзил в труп острие сабли. Конь храпел, отступая от запаха крови, не сразу дал подняться в седло. С сожалением глянул на отбежавшего в сторону коня татарского. Брать тут нельзя, ничего было, жаль. Подъехал к пленным, повелел развязать. Первого рубанул в кость, тот даже и не охнул. Второго в раз побледневшего повелел к метям положить и крепко держать за руки. Сказал уже без гнева. Гнев истратил в бою. «Наших шестеро было». Отрубленную напрочь голову откатил в сторону носком сапога, так и так замаранного в крови. Приказал «Ничего не брать». Поняли. Осерьезнев лицами, подняли своего убитого, приторочили к седлу, раненому перевязали руку. Монашек молча подъехал к мертвецам, спешился, Сложил ему руки, прочел молитву, Пугливо взглядывая на Никиту, Сожидавшего его с нетерпением. но как иной вражеский разъезд нагрянет. Тут уж и ног не унести. Скакали потом, не останавливая до кустов, До первого Днепровского оврага. Тут только Никита смыл загустевшую кровь С платья, сапог и оружия. На ночлеге последним, тайном, уже под самым городом почти, ночью, заслышав, что монашек молится в полголоса убиенных проговорил сквозь зубы в темноте. «Их оставлять-то в живых нельзя было. Всех бы нас, и тебя, отч, прирезали потом. А теперь татели или татарва, кто знает. Спи». Сам про себя подумал в сей миг, что монашку... Все же свои киевляне ближе, чем далекие московиты, нагрянувшие вместе с митрополитом на голову, и для него мниха военная нужа, совершенная на его глазах, ничто иное, пожалуй, как простое убийство. И передал с рук на руки алексею Ратника похоронили скрытно, уже не как героя и мученика, и не в пещерах уже, а на мирском кладбище, и стали ждать вестей. Вестей ждал, видимо, и князь Федор. Во всяком случае, о гибели своего разъезда он алексею так и не повестил. Впрочем, о том, что подозревает князь все-таки Русичий, стало ясно из того, что в ближайшие дни невестимо пропали двое вышедших на рынок московских ратных, да так и не сыскались потом, даже трупов их не нашли. И дивно было глядеть при этом при всем на красоту земную, распростертую окрест, на голубые дали заднепровья, поросшие бором, с дымами далеких деревень, на торговые лодьи внизу на воде, на расцветающие сады, на пригожих селянок в цветастых плахтах, толпящихся во дворе лавры, на всю эту мирную жизнь, в которой и из-за которой Стояла ежечасная, подстерегающая их, жестокая гибель. Ночами Никита, осуровив ликом, обходил сторожу. Ратные, уведав от троих вернувшихся об удальстве Никиты, слушали его беспрекословно, взглядывали с опасливым обожанием. «Ведал, видел, поведи на смерть, пойдут. Но против кого вести? И где тот бой?» В можно умереть со славою Не схватят ли их тут всех И перережут, как кур Когда придет Ольгердова повеление А что оно придет Не может не прийти Все и Никиту в том числе Понимали Слишком хорошо На Москву вести о злоключениях Алексея Посланные украдом А та и прошедшие через многие руки Дошли далеко не сразу Сейчас даже трудно понять, как могло совершиться такое. Алексей уехал в Киев после крещения, и до трагических событий, совершившихся на Москве в конце года, прошло не менее семи месяцев его пленения в Киеве, о коем, повторим, в русских летописях нет ни слова, и знаем мы об этом лишь из соборных уложений Константинопольской патриархии. Но и более того... Осенью, в сентябре, новгородцы посылали в Киев к митрополиту ставиться своего нового архиепископа, словно бы еще не зная, в каком тягостном положении находится Алексей. Меж тем попросту не знать о пленении своего владыки москвичи не могли никак. Даже и простая задержка известий должна была вызвать тревогу князя и совета бояр, Тем более, что Алексия впоследствии прочили не больше, ни меньше на место блюстителя престола при малолетнем Дмитрии. Объяснить все это возможно лишь намерениями и планами самого Алексия, быть может, какими-то тайными переговорами, которые он вел с кем и о чем, не посвящая в то никого более и надеясь на конечный благополучный исход своей миссии. Алексею самому не хотелось преждевременно извещать Боярскую думу и Ивана Ивановича о том тягостном и стыдном положении, в которое он попал. Кроме того, он еще надеялся, что князь Федор одумается, или же струсит и уступит ему. Надеялся даже какое-то время одолеть Романа, надеялся на помощь волынских епископов, наконец верил во вмешательство патриарха — не ведая о гибели своего первого посольства. Коротко говоря, тайная грамота с просьбой о помощи ушла на Москву только в конце апреля. Причем, по мысли Алексея, помощь должна была быть оказана ему чисто дипломатическая. Дело в том, что фёдор с его волостью до сих пор подчинялся Орде и Ордынскому хану, хоть и числил себя на деле киевский князь скорее подручником Литвои и потому стоило лишь прийти из Орды властному приказу, все и волшебно должно было измениться в городе Киеве. Алексей связывался уже и с киевским баскаком и от себя посылал весть Тайдуле, но тут должен был быть ханский указ, ежели надо подкрепленный военную силою, а основанием указа могла служить жалоба великого князя Владимирского» излечивший Тайдулу от слепоты, Алексей теперь твердо рассчитывал на помощь царицы и ее эмира Муалбуги, которые вдвоем должны были воздействовать на хана Бердебека и иных золотордынских властителей. Не стоит рассказывать, через сколькие руки прошла грамота, направленная в Москву, и как долго она добиралась до места... Но, во всяком случае, москвичи не были виноваты ни в какой волоките на этот раз. Дума собралась в тот же день. Мятая сто раз подмоченная грамота, переходила из рук в руки. Бояре супились. Был бы Киев, как говорит, с боком и сами бы, почитай, пошли отбивать своего владыку князя Федора. Иван Иванович, испуганный положением своего заступника, и сам отчаянно торопил с решением... И уже наутро скорые гонцы с избранными из бояр помчались в Орду, загоняя коней. Да нет, даже и ратной силы не надобно было. Один лишь строгий фирман, привезенный каким-нибудь вельможным татарином. И то только потому, что у татар-днепровских, бывших половцев, были свои счеты с Ордою, когда-то взорвавшиеся грандиозной войной, затеянную темником нахоем, а ныне подготавлялось то же самое, и во главе недовольных кипчаков скоро, очень скоро, должен был стать темник Мамай, будущий враг Руси. Но до того пока годы, а днесь нынче окрика бы ханского из сарая и князю Федору, и киевскому баскаку. Бешеной скачью от ямы к яму, Меняя коней на подставах, Забывши всяческие воски, Мчали молодые бояре московские, Грядущая поросль хозяев страны, Те, что поведут, возмужав русские полки На Куликово поле. Скакали, делая по полтораста, По 200 верст в сутки, Но даже при такой бешеной гоньбе Неделю, почитай, надобилось, чтобы доскакать до сарая. Татару видали нежданно с вершины холма. Пока совещались, бежать или нет, запаленные кони тяжело поводили боками, стало поздно. К ним подскакивали с перекошенными лицами, на ходу сматывая арканы на руки, что твопя. — Война у них, что ли? — тревожно спросил младший Зернов, названный его отца Дмитрием. — Кобыть! — нерешительно протянул семён Жеребец, кладя руку на рукоять сабли. Но фёдор Кошка решительно отстранил старшего брата. Выехал вперед, требовательно крикнул по-татарски «Ханский фирман!» К ним уже подскакивали, окружая со всех сторон. Кошка подъехал к сотнику, признавший того по платью, И по какому-то наитью, спавшему всю дружину русичей от гибели, возгласил «К той доле едем!» Сотник поскушнел, воровато оглядывая русичей. Федор кошка, и тут нашелся, начал совать серебряные монетки каждому из татар. Среди воинов, взбившихся разом в кучу, едва не началась свалка. Какому-то зазевавшемуся зеленому еще татарчонку сунул Дергем в рот — Тут от неожиданности выплюнул, было серебро, но опомнился, соскочил с коня, начал искать в траве. Первый приступ сбили, а там уже и говорка пошла. Кошка потребовала сотника проводить русских гонцов к на набольшему. Ехали кучно, теперь уже совокупную дружиной. На Москве позже, отчаянно привирая, Федор Кошка будет хвастать, что клал серебро в рот подряд всем татаринам, и те спрятав монету за щечку, переставали кричать их все таки пропустили хоть и почванился был и мир но кошка бегло говоривший по татарски скоро нашел общих знакомцев устил уговорил пригрозил даже словом выпутались уже когда отмотались от последнего татарина в виду самого сарая сказал федор спутников А, видать, против бердебяка они. Ишь, галдят. На большой разлатой лодье с низкими только-только достать воды на набоями, заведя сторожка фыркающих коней, переплавились в город. Сарай тоже шумел. Там и тут вскипали крики, ругань, кого-то били плетью, кто-то, вырываясь, кричал, кучки ратных на рысях разъезжали по улицам. Пока мисс добрались до подворья, их останавливали, осматривая раз шесть. К той дуле попали поздно вечером. Царица принимала кошку и Митю Зернова у себя во дворце. Долго слушала. Пергаментное лицо с потухшими глазами было недвижно, как маска. Сказала «Отец Алексей пусть молит о нас». Замолкла. Рабыни ставили перед русичами ненужные кушанья, Зернов ел, не чуя вкуса пищи, из одного уважения к царице. Кошка долго, быстро и горячо говорил по-татарски, прикладывая руки к груди. Дмитрий не все понимал в речи друга. Скудно чадили светильники, в колеблемые их тени рещи прорезывались отвисшие под на лице этой дулы. Наконец царица сказала громко, «Я спасу главного русского папа сделаю все, что могу, ступай, получи ферман». Обманывала она, или, скорее, сама обманывалась, не понимая или не желая понимать, что уже ничего не может, кроме как на краткий срок, сохранить свою жизнь. На завтра они представлялись хану. Бердебек сидел, вцепившись в золотой трон, несколько раз произнеся «да», «да», как кукла склонил голову. Вечером того же дня все трое были у Тавлубия. Толстый старый убийца долго молчал, слушал, вдруг вздохнув жирную грудью, посетовал, что нет на свете каназа семёна. Кошка, поглядел внимательно в глаза властному старику, понял вдруг по недвижности взора, что тот трусит, и трусит так, что уже и плохо понимает, что ему говорят русичи. И Фёдору стало жутко. Здесь, у и яснее всего, понял он, что происходит в Орде. На завтра Кошка с Зерновым побывал у Суздальского князя Андрея, прибывшего в сарай по своим делам, потолковал со многими эмирами. Вечером сказывал, крутя головою, «Похож, други неважные настали для бердибека дела. И сразу-то отца задавить до да братьев, чать у их басурман совесть есть. А нынче, сказывает, начал убивать то того, то другого, до да уже и все эмиры, почитай, отшатнули от его, не ведая, сумеет ли царица помочь нашему батьке». Присовокупил он со вздохом. «Просидел бы хотя полгода на престоле еще». Сарай шумел ночью, не засыпая. Русьчи хлебали и уху, Невольно теснее придвигаясь плечами один к другому. Чуялось, что ночь вот-вот может взорваться сабельным звоном, Ратными кликами и бешеным топотом коней. «Уезжали на завтра». А Суздальский князь, застрявший еще на два дня, попал в самую круговерть. Передавали, еле живым выбрался. Весть о том, что Бердебек убит, в сарае резня, и на троне сидит теперь самозванец, назвавшийся сыном Джанибековым. Кульпа, Кульнали нагнала Русичей за Воронежем. Ничего не стоил теперь фирман покойного хана». В Киев, похоронив надежды на помощь Орды, вести о гибели Бердибека и о том, что зарезанта -то в любви и прочие возлюбленники хана-оцубийцы, и что в степи война, дошли ещё только месяц спустя. Теперь у Алексея оставалась одна надежда, и кажется, последняя на вмешательство Константинополя. Князь Фёдор был глуп и труслив. Ольгерт в бешенстве мерил шагами спальный покой своего каменного замка. Вместо того, чтобы сразу захватить и уничтожить Алексия, а он бы, Ольгерт, свалил все на Федора, сам вышел сухо из воды и на престол митрополитов в руси посадил Романа, вместо того, чтобы хоть отравить, что ли, корма ему шлет». Гонцов не пускает. Да уж сотня гонцов прошла поди все заставы Федоровы. И не вступится сейчас, иначе откачнет Константинополь. Изберут и нового митрополита на Русь, поди сместят Романа. Слухи о безлепом киевском плене митрополита уже поползли по всей Волыни, Белой и Черной Руси. В Вильне на рынках толкуют об этом». Ульяний сейчас придет и будет страдать и умолять его помиловать Алексея. Но ее-то он улистит, обманет о других, о православных епископов о Константинополь, патриархат, мерзавец, негодяй, слезеняк. Весной его задержала и отвлекла война со Смоленском. Старый князь Иван Александрович умер в конце марта. Сел на престол его сын, Святослав, который тотчас пошел походом на Белую. Пришлось рать и бросить опять против смольнян. Приступом взяли Мстиславль, и отдавать не буду, — мстительно подумал Ольгерд. Он остановился, прислушался. Кажется, Ульяне прибыла из церкви и с сыном подымалось сюда. Скрипнув зубами, Ольгерд взял себя в руки». Ульяна вошла в легком шелковом летнике, протягивая к нему руки, остановилась, узрела тотчас заботный хмурый лик супруга. Он вздохнул, расправил морщины чела, поцеловал ее розовые небольшие руки, лишь бы не завела речи об Алексее. Она все же не удержалась. Как из церкви, так сразу про митрополита Владимирского иной заботы нет». «Роман, родственник, тоже митрополит, муж всяческих добродетелей и великой учености? А что же об этом-то московите заботит себя? Церковь православная, католики завела опять. Закрыть бы все церкви в Вильне, да и костёл в придачу!» «Нельзя!» — попробовал один раз. «Невозможно!» — скороговорку отмолвил жене. «Посылаю в Царьград!» «Князь Федор накажет Орда, а ты...» — поглядела светло, вся к нему потянувшись. «Он не мой подручник! Я еще не вступил в Киев!» — почти выкрикнул он. «Я еще не могу ратиться с ханами Золотой Орды!» Ульяна смолчала, опустила взор. Он огладил ее плечи и сказал негромко. «Все надо помочь! Не ведаю, чем...» «Василий Кашинской с московскую помощью скоро всех твоих родных выгонят из Твери». Она прильнула к его груди, вздрагивая, вот-вот заплачет. «Тихо, чтобы не спугнуть, произнес. Пусть Алексей подольше посидит в Киеве. Я хотя бы сумею поддержать братьев твоих». Она кивала головою, веря и не веря, силилась улыбнуться, гневала на себя за невольные слезы, Наконец успокоилась. Нянька как раз вовремя внесла последнего сына, и Ольгерт, подержав малыша, бережно положил его на руки матери. Вот наша грядущая жена. Вечером в Константинополь уходила новая грамота с жалобами на Алексея и тайная князя Федору, в которой ни о чем не было сказано прямо, но угрозу сместить князя со стола и заменить кем ни то другим была достаточно ясна. Впрочем, князю Федору Ольгерт уже переставал верить. Надобно было слать своих, решительно кончать дело. Но когда и как? До Троицкой обители в Радонежские благоухающие всеми ароматами весенней хвои леса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 Труд сей никто не свершит, и ведает, что все грехи и леность, допущенные по весне, осенью явят себя в урожае, и ведает, что землю, погоду и непогодь, дождь или ведра не обмануть, что летом надо встать до света и уже быть в поле, что за скотину нужен уход пачи, чем за детьми, А дети уходят он за скотиной, огородом, В страде полевой как раз и вырастают людьми, Тружениками, продолжателями дела отцов С самых молодых ногтей. Все это ведает мужик, и все это свято, И свят хлеб. Иное дело помощи. Погорельцу миром ставят дом, Девки вместе треплют лен, Придут, рубят капусту, Помчью молотят, Помчию возят лес. Сироту не бросит мир, Кормит, растит, Помогает встать на ноги. Девка, принесшего в подоле дитят, Которые отвлекутся родители, И ту не бросит мир, Даст избу и корову, И велит растить дитя до возрастия. Мир строг, но мир и держит, И только тунеядцу, вору, Пакостнику не место в миру. Таких изгоняют —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 и ценят человека по роду, внука по деду, то все понуждает к труду, к деянию, к тому, чтобы быть не хуже иных на миру. И всё тут, и посиделки, и свадьбы, и похороны, на миру и смерть красна. И кабы все было так и только так, но не только так. И среди крестьян бывают, и злоба,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 Но с каждым годом являлись новые ростчисти, и уже не только с тем, дабы отпеть покойника или перевенчать молодых, стали являться в монастырь мужики. Начали приходить искать защиты от неправедного соседа, от насилия владельца боярина, и Сергий, коему крестьянский труд был так привычен уже, что он порою сам забывал о боярском происхождении своем, узрел... Почуял вновь всю трудноту, сугубую трудноту, когда надо бы наубедить в чем-то простого крестьянина. Боярина, купца, посадского, с теми со всеми было много легче. Мужики слушали, вздыхали, низили глаза, винились и поступали опять по-прежнему. Знал Сергий эту лукавинку селянина. Знал и с горем убеждался, что ему...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 Шибайло наповадил ходить в монастырь, как на посидке. станет разгладит холеную борду свою, выстоит истово всю службу, поклон кладет в пояс, и, разогнувшись опять, глядит, слегка улыбаясь, любовно озирает Сергия, словно дорогую покупку свою. Вот, мол, наш каков! И на лапть Сергия выгранет, и тоже, словно ободрит с прищуром, мол, знай наших... Словно бы в лапте нарочито обулся Сергий для виду козового, для пущей нарочитой простоты. И вот этот-то мужик-богомолец и отобрал у соседа, отрока-сироты, полуторагодовалого Борова, вскормленного тем для себя с трудами великими. А что значило для ребенка выкормить свинью, ведал Сергий слишком хорошо. Мальчонка некрас прибежал в обитель, Пал в ноги Сергию. Сергей повелел позвать Шибайла к себе наговорку. Выдержал на литургии, заставил еще пождать, Завел в келью, строго молвил, Отметая сразу хитрые отмолвки и отвертки крестьянина. «Чада, аще веруешь, есть Бог? Суди о праведном и грешном, отец же сиром и вдовицам. «Ведаешь ли, что от мщения в руце его и страшен, господин гнев?» «Ведаешь?» — повысил голос Сергий, и кривая усмешечка начала сползать с холеного лица крестьянина. «Что и Божьему долготерпению есть предел? Бог дал тебе сторицу, ты богатее других. Уж ли того недовольна?» Уж ли тебе, богатому и сытому, будет, чем оправдать и себя на страшном суде? Убогого грабишь? Вопливо ко Господу? Тебе ли указать таковых сильных, неправду деющих, коих дома опустили, и сами они нищими бродят между двор, а вон он вец и их ожидает мучение бесконечное? Того хочешь и? Шибайл взмок, уже стоял на коленях. Божил, склялся, а в глазах плавала ложь, хоть и валялся в ногах и уверял, Что заплатит сироте за того И была во всем, в слезах, в уверениях, Даже в струях пота на челе Та же крестьянская мужицкая хитрость Кастями лечь, а не дать, Откупиться поклонами, к литьбою, башбой. Все же струхнул малость».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 И по-крестьянской, по той же осторожной сметке своей, где и байник-овинник, и шишек пустельга и сосед-колдун, всего иного намешано, чего и не измыслить в раз, догадал, поверил, что и мясо-то погибло ни от чего иного, а от его, Сергиева, проклятия.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 С таковыми вот богомольцами было особенно, извих тяжело. И единое понял, утвердил Сергий для себя раз и навсегда, Что тут надобны не уговоры, а гнев и страх Господень, Узда закона, ибо еще далеко он им до благодати И благодатного восприятия горней любви, И надобны строгость и неукоснение в трудах молитвенных. Никогда и ни с кем не позволял он сократить час службы или иное совершить послабление в делах молитвенных. А закона была надобна. Коль мне легче был бы ему в ризах украшенных с высоте амвона глагол тесними. Нет, Господи... Правты, учителя, праведны слова твои пред тебя. Оттоиди от меня, сатана. Но это мужики. Ихняя мужицкая жизнь, ихние беды. Его же задача, и задача обители всей, каждого из братьев и всех в купе нести свет, пасти, и спасать, и укреплять духовное начало.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 Громом отразился в алтаре. «Кто здесь игумен? Не прежде седох на месте всем? Кто избрал гору сию, рубил храм, известил владыку Алексия, князя, бояр? У вашего Сергия един был тут ближник, медведь, да и тот пропал невестим. Ну и сидели бы. Так что, никто бы из вас без меня и не явил себя тут. И игуменом был я, и поставил брата я».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 Сергий, дождав, когда оба отойдут и невозмогут узреть и его, тихо вышел из церкви боковыми дверьми, медленно соступил по ступеням на теплую, уже прогретую солнцем упругую под ногою землю. Как был в ризе и самофорием на плечах, еще ни о чем не думая даже, в душе и в уме был только вихрь, проносящийся сквозь гулкую тишину,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 Понял он и то какую-то самую незначительную частью сознания, куда идет. Ноги вынесли его к дороге на кинелу, а в голове всё творилось гулкая громоподобная тишина. Текла, струилась, разламывая нечто, и тотчас воздвигая вновь и опять перемешивая все в призрачные голубосерые груды. Только когда между ним обителью пролегло несколько верст, и ходьба немного успокоила Сергия, он начал думать, во-первых, и сразу поспешив оправдать Стефана и виноватить себя. Да, в чем-то, пусть и в самом малом, неважном, брат был прав. Он старший, и у него некогда просил Сергий благословения, и с ним разыскивал место сие, и с ним вместе возводили они тот первый их немалый храм. И с Алексием познакомил Сергия Стефан, и, явившись из Москвы к Троице, мог Стефан рассчитывать, что братья именно его изберет игуменом Троицкой обители. всё это было внешнее, неважное для жизни духа, но все-таки это было. И он, Сергий, невестимо сам для себя все это перечеркнул —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 Ушёл а уже не воротит назад Осыпал из земля Обнажились корни Повяло отвалился Не успевший укорениться росток Виновен ли он В том, что произошло? Нет Потерял ли он все, что приобрел В эти трудные годы? Нет Опыт, знания, мудрость И даже боль сердца с ним А значит и не потеряно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 Глух рыкнул и исчез в кустах. Садилось солнце, уже покраснели его прощальные низкие лучи. Сергий наклонился, собрал горсть тающей во рту ароматной лесной земляники, неторопливо съел. Подумав, решился и заночевать в лесу. Не хотелось сейчас в внешнем состоянии духа искать какого-нибудь жилья.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 Он еще подумал о давешнем звере, не пришел бы к нему сюда ночевать невзначай. Улыбнулся и уснул, положив под голову край амфория. Спал Сергий не более двух часов, но выспался хорошо и, помолясь, выполз опять из приютившего его лесного шатра в туман, белым молоком налитый среди ели и берез, умыл с росой, слегка издрогнув от утреннего холода и, глянув на бледнеющее предрассветное небо, легким шагом устремил дальше. Знакомый игумен монастыря на Махрище, Стефан, после сказывал, смеясь, что некто из братьев, углядев Сергия в ризах, выходящего на заре из лесу, причем сияние солнечных лучей окружило его словно бы световым облаком,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 лишину нет он ничего не потерял а приобрел многое у него есть друг и не один что поможет ему ни о чем лишних не него у него есть память есть вера и есть знание того что надобно на делать теперь на новом месте и как надобно на делать дабы общее житье было с самого первого дня чтобы шли те, кто придет не к иному чему, а к предуказанному инческому подвигу, чтобы Кенове, для которого он еще даже не нашел место, стало подлинным вместилищем духа и ничем иным. Ведал ли Алексей вдали, в невольном заточении своем, что его детище, обитель святой Троицы, извергло создателя своего —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 любовались видом оттуда, говоря, яка аэра достигши». И для языческих треп своих славяне-солнцепоклонники избирали всегда холмы и подсыпали, насыпали даже велесовые горки, и места, где водили хороводы в деревнях, звались горками и устраивались обычно на открытых взору в высоких обрывах память далекого, исчезающего во мгле времен прошлого, память пращуров, живших когда-то в подкове Карпатских гор и то ли на равнины Приднепровья? Возможно. Так ли иначе, но в отличие от рыбаков-чудинов, селившихся у воды в низинах, русский человек избирал всегда высокие красные места — А были такими на Великой Русской равнине главным образом высокие берега рек, крутояры, от слова «яр», «яр», «солнце», коем поклонялись славяне на высотах своих. И также на крутоярах ставили позже церкви, чтобы далеко видать было, шатер ли вознесенный, главу ли церковную или гроздь круглящихся в аэре луковичных глав».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 Но уже глубоко внизу и река, выбегающая из-за невысокого мыса, неслась прямо на них, ударяясь в изножий обрыва, и по бегучей силе воды казалось, что сам берег плывет, наплывает на эти бурлящие струи. Река уходила налево, а за нею на запад лежала точно в чаше широкой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 сергей до того шел скорым шагом своим, скользя между стволов, и вдруг его словно что-то толкнуло. Он прошел еще, остоялся повелел спутнику молчать, стоял и смотрел. Медленно побрел назад, остановился, поворотил, пошел словно бы ощупью, глядя, чей не видя. Искал тот Тайный позыв И нашел Опять словно толкнуло в грудь и лицо Строилась река Место было красное и прилепо Но и не то было самое важное Красивых мест они навидались за эти дни Было в окоеме распростертом окреста Некое напоминание, словно видел давным-давно в детстве глубоком или еще до рождения, видел и позабыл, и дней с душою вспомнил. Он стоял, забыв о махрищенском брате, стоял и думал, даже не думал, впитывал в себя то, что пришло к нему невестимо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 Оглянул проясневшим взором махрищенского инока Боровой лес, далекие облака над дальнюю волнистую чередой окаема И, протянув руку, попросил секиру, заткнутую иноком сзади за ременной кушак. Звонкие удары топора и гул очередного рухнувшего дерева Встретили гаснущую над дальними лесами вечернюю зарю. Сергей рубил себе келью, потрескивал костер. Ободрившийся махрещенский инок, приготовив ужин, налаживал нехитрый ночлег. Маленькое храброе пламя изо всех сил боролось с величавым угасанием солнца.